Конец Золотой Орды Распад начался практически сразу же и продолжался в течение нескольких десятилетий. Огромное государство распалось сначала на несколько больших и продолжало дробиться дальше. Вдоль реки Урал поселилась Нагайская Орда, она же Мангытская, в которой главенствовали потомки Едигея и его род Мангытов, но большинство составляли кипчаки и другие тюркские народности. К северо-востоку образовалось Сибирское ханство, где правили Шибаниды, потомки Шибана, пятого сына Джучи. В степях Центральной Азии возникли еще два крупных тюркских союза. Сначала узбекское ханство, а за ним казахское. Оба самоназвания, узбеки и казахи, означают приблизительно одно и то же. Свободные люди Слово узбег примерно переводится как сам себе хозяин. Казах, свободно перемещающийся от глагола казмак бродить человек. Того же происхождения и смысла русский этноним казак. Эпоха строго регламентированной жизни, в которой, согласно заветам Чингисхана, каждый житель считался находящимся на службе у империи, закончилась. В Великой Степи наступили времена разброда, дезорганизации и хаоса. Этим и объясняется то, что множество разных людей объявили себя свободными. Отцом русского и украинского казачества, по-видимому, следует считать литовца Витовта. В 1412 году этот великий князь, стремясь оградить свои западные границы от разбойных набегов, выстроил по правому берегу Днепра с севера на юг до самого Черного моря цепочку крепостей и застав. Нужно было откуда-то взять гарнизоны для этих опорных пунктов. По степи бродили вольные отряды, курени, татар называвших себя свободными людьми, то есть никому не служившие. Их-то Витовт и призвал. Затем к этой иррегулярной сторожевой вольнице стали присоединяться и славянские искатели приключений. Они переняли тюркское название и тоже стали зваться казаками. Центром оборонительной линии литовского государства была крепость Черкассы. Поэтому украинских казаков, которые с течением времени стали играть все большую роль в степных войнах, Русские будут называть черкасами. Первое упоминание о казаках встречается в летописной записи от 1445 года. В это время татарский царевич Мустафа напал на Рязанщину и стал ее грабить. Московский государь выслал против ордынцев часть своей дружины, к которой присоединились казаки. Боевое крещение прошло успешно. Татары были разбиты на голову, а их предводитель убит. Примечательно, что поскольку время было зимнее, Казаки сражались не верхом, а на лыжах. Точно такой же процесс разложения происходил и в западной части Золотой Орды. За короткое время татарские владения, непосредственно примыкавшие к русским землям, были поделены между несколькими государствами. В Нижнем Поволжье, в Придонских степях и на Северном Кавказе сохранился центральный кусок прежней страны, правители которого считали себя наследниками Золотой Орды и верховной властью с чем отнюдь не были согласны прочие ханы. Это государство чаще всего называют Большой Ордой. Отдельно существовали Казанское и Крымское ханство, а позднее от Большой Орды откололось еще одно ханство – Астраханское. Все эти воинственные государства постоянно ссорились и враждовали, ослабляя друг друга. Теперь настала очередь степи переживать период раздробленности, то самое время, когда Русь из него, наконец, выбиралась. В середине XV века Руси пришлось иметь дело в основном с двумя татарскими ханствами – Большой Ордой и новым соседом Казанью, где обосновался весьма активный вождь Улук Мухаммед, доставивший русским много неприятностей. Судьба этого, в общем, довольно злосчастного хана представляет собой череду взлетов и падений. Он был потомком одного из самых младших сыновей Жучи. Эта ветвь Чингизидов долгое время находилась на второстепенных ролях. Всю жизнь Улук Мухаммед пытался сохранить за собой золотоордынский престол, ценность которого постоянно уменьшалась, и никак не мог на нем удержаться. Улук — это, собственно, прозвище, означающее «старший», поскольку был еще и Кичи Мухаммед, младший Мухаммед, злейший враг первого, оспаривавший у него первенство. Два эти Мухаммеда долго воевали с переменным успехом, поочередно прогоняя друг друга из разоренного сарая. Собственно, орда у луг Мухаммеда была невелика. Известно, что во время Белевского похода 1437-38 годов, о котором речь пойдет ниже, хан смог собрать всего три тысячи воинов. После смерти Едигея этот царевич, ранее находившийся в Крыму, захватил Поволжье и объявил себя ханом. Был изгнан соперником, обратился за помощью к Витовту, вернулся в сарай, снова потерял его. Гражданская война между Мухаммедами, в которой участвовал еще и третий претендент, Сиит Ахмед, продолжалась до тех пор, пока около 1434 года они не договорились о разделе владений, причем Улук Мухаммед ушел из сарая на запад, к русским рубежам. Стратегически это была выгодная позиция, позволявшая хану подкармливаться за счет Руси. Формально Улук Мухаммед продолжал считаться золотоордынским ханом, и в этом качестве даже выдал очередному московскому государю ярлык на великое княжение. Получал он от Москвы какую-то, кажется, небольшую и нерегулярную дань. Впрочем, осторожная и богатая Москва кое-что подкидывала и двум остальным ханам, Мухаммеду-младшему и сеит ахмеду В новом улусе Мухаммед-старший продержался недолго. Его вытеснил оттуда тогдашний правитель Казани. Тогда хан-изгнанник переместился в Крым, там тоже не задержался, и в поисках земель пошел на север. Занял пограничный Белев. Оттуда повернул на Казань, где в конце концов и обосновался, создав более или менее прочное ханство. Здесь, в центре древней Булгарии, он находился на отдалении от других ханов и мог чувствовать себя в относительной безопасности. Но единственной возможностью наполнять казну была русская дань. Поэтому отношения с Русью становятся для Казанского ханства приоритетными, а само оно превращается в главный источник внешних проблем московского государства. Улук, Мухаммед и Русь Как уже было сказано, после чудесного избавления от суровой власти Тахтамыша, Русь перестала выплачивать татарам выход, во всяком случае на регулярной основе. Князья почти перестали ездить в Орду с изъявлениями покорности и дарами, тем более что в условиях татарской междуусобицы не всегда было понятно, кому ехать. В 1412 году, вскоре после того, как Зелени Султан Джалал-ад-Дин, вдруг одолел своего тестя великого Едигея, Василий Дмитриевич, должно быть, вообразил, что в Орде появился сильный царь и поспешил к нему на поклон с большой свитой и обильными подношениями. Но зря потратился. Но у быстро свергли. До конца 1430-х годов Русь пользовалась ордынским разбродом и отделывалась от татар какими-то эпизодическими выплатами. Но Улук Мухаммед был настроен серьезно. Еще до занятия Казани в 1438 году он захватил Белевскую волость, расположенную в верхнем течении Оки. Этот район принадлежал Литве, но находился в опасной близости от Москвы. Поэтому великий князь встревожился и попробовал выгнать оттуда нежеланного соседа. Однако не сумел справиться с улук Мухаммедом, который оставил этот плацдарм за собой. Утвердившись в новом Улусе и усилившись, хан немедленно потребовал от Руси признания своей власти, а когда этого не случилось, начал большую войну. В 1439 году он взял Нижний Новгород и подошел к самой Москве. Великий князь Василий Васильевич Приемник Василия Дмитриевича был не доблеснее своего отца. Как тот во время нашествия Едигея, он уклонился от битвы и отступил к костроме. Повторилась та же история. Татары десять дней постояли у каменных кремлевских стен, прорваться через них не сумели и отступили назад к Белеву. Ущерб от вторжения был велик. Однако Москва устояла и даже не заплатила выкупа, как во время предыдущего нашествия. Было очевидно, что Казанскому ханству не под силу справиться с окрепшим русским государством. Этот факт получил несомненное подтверждение во время следующей войны, в которой улук Мухаммеду, казалось бы, сказочно повезло. В конце 1444 года он напал на Муром. Василий Васильевич сам повел войско против татар. Полководец из него был скверный, поэтому война складывалась для Москвы неудачно. А следующим летом, вступив в бой с сыновьями хана, Незадачливый великий князь угодил в плен. У Лук Мухаммеду улыбнулась фортуна. Совершенно неожиданно он оказался победителем и мог диктовать свои условия. Плененный Василий Васильевич был на все согласен и расплатиться по старым долгам и отдать огромный выкуп 25 тысяч рублей лично за себя. Довольный хан выдал ему ярлык и отпустил в освоясь, разумеется, приставив князю своих людей для взимания обещанной суммы. Московский государь, находясь в Орде, всех там задобрил, подкупил и прикормил. Хоть он находился на положении пленника, навел себя как важный и щедрый гость, произведя на ханских приближенных большое впечатление своим богатством. Некоторые татарские царевичи и мурзы после этого решили перейти на московскую службу. А для улук Мухаммеда нежданная победа вернулась катастрофой. Его сын, Махмудек, предвкушая получение колоссальной контрибуции, решил забрать ее себе. Он устроил заговор и убил отца, сев на его место. В результате у Василия Васильевича появился предлог отказаться от уплаты выкупа. Он объявил, что не признает своим сюзереном отцы-убийцу Махмудека, а лучше будет вассалом Сиит Ахмеда, которому и заплатил какую-то небольшую дань. В 1447 году Махмудек попытался было добиться своего при помощи оружия, но был отброшен. Вся эта история лишний раз подтверждает, что случайное событие, каким явилось пленение московского государя, было неспособно переломить естественное течение истории. Время Орды кончалось, и даже несказанная удача, вместо того, чтобы укрепить татарское владычество, лишь ускорила его конец. В последующие годы степники часто нападали на русские земли и с востока, и с Поволжья, и с юга, и с Крыма но уже не с целью завоевания, а для грабежа или вымогательства. Как правило, набеги встречали вооруженный отпор и отбивались без особенного труда. В условиях кризиса Орды и ослабления татарской угрозы потомки Дмитрия Донского при всей скромности их дарований имели возможность не торопясь обустроить и усилить свое государство. При более способных правителях Русь, несомненно, добилась бы независимости намного раньше. Дело шло не быстро и не слишком складно, но все-таки продвигалась.